Оставшись один, Михаил взял газету, лежавшую на столике, и попытался читать, но статья на первой полосе была посвящена убийству графа Ковалевского, и барон отложил листки и отвернулся с гримасой досадой. — Нет, корсет не годится! — донесся до него приглушенный голос мадемуазель Гренье. — Подождите, подождите, сейчас я принесу вам другой. И продавщица выскользнула из примерочной. Затем вернулась и веско объявила, что чулки совершенно не подходят, равно как и туфли. Боже, что у вас за подвязки? Нужны совсем другие, эти толстят ногу. Кстати, какой у вас размер обуви? Таинственно шуршал шелк. Сновало туда-сюда мадемуазель Гренье. Позже она скажет, что в жизни ей не попадалась такая поразительная клиентка. Затем в дверь. ссунулся какой-то молодой человек с коробками туфель, после придирчивого осмотра которых был изгнан продавщицей и явился снова уже с другими упаковками. На смену ему пришла какая-то немолодая женщина, тоже служащая, и принесла несколько коробок с веерами, перчатками и метенками. — Мадам Ролан, к этому платью нужен эгрет. Распорядитесь, прошу вас, и принесите сюда ящик с косметикой. Мадемуазель слишком бледная — это нехорошо. Мадемуазель Гренье почувствовала прилив вдохновения. Ведь не каждый день попадается клиентка, которая с восторгом принимает все твои идеи и даже не пытается тебе перечить. Продавщица так увлеклась, что даже перестала ломать голову над вопросом, где хорошо воспитанный барон Корф, истинный сын своей матери, мог подцепить такую особу. заметим в скобках. Амалия так никогда и не узнала, что в доме Дусы ее за глаза почитительно называли герцогиней, в сущности также, как и ее консьерж, с которым она вела нескончаемые сражения. Михаил даже не подозревавший о том, что в нескольких шагах от него творится настоящее священное действие. нашел в одном из журналов статью о музыке и углубился в чтение. Безымянный молодой человек слетал еще раз за духами, получив последнее наставление от мадемуазель Гринье. Герленовских не нужно, они ей не пойдут. Может быть, Энигму? Нет, нет, нет, ни в коем случае. Принесите мечту Асиана. И Асиан был доставлен. Асиан... Окутал мадемуазель Тессье душистым облаком и продавщица, придирчиво глядя в свое творение, поняла: оно ей удалось. Прошу вас, мадемуазель, громко промолвила она, одернув портьеру, закрывавшую вход в кабинку. Михаил поднял глаза и увидел жар птицу. Положительно, это было именно жар птицы с перьями в рыжих волосах, в облаке изумительного золотистого шелка, чьи оборки колыхались, вокруг изящной фигурки, на руках вечерние перчатки до локтей, пальчики сжимают кружевной веер. Перламутр планок веера подобран точь-в-точь в, точь в тон к платью. Ах, глаза! Ах, какие! какие у нее глаза, и сколько в них чувств упоения, недоверчивости, изумления. Не то, что там, под навесом, где Роза пряталась от дождя, глядя на него совершенно по-волчьи. — Да она просто красавица! — поразился Михаил. — Вот так преображение! Роза смотрела то на него, То на свое отражение в большом зеркале и веер в ее пальцах начал дрожать. Девушка никак не могла поверить, что все это происходит с ней не во сне. Сделала несколько шагов, повернулась любовью собой, но тут увидела довольное лицо мадемуазель Гренье и, не удержавшись, бросилась ей на шею. Осторожнее, осторожнее! Вы помнют ваши платья? – вырвалась у продавщицы. Та была тронута и с конфужена. На ее памяти никто из клиенток не выражал свои эмоции столь открыто. Вы просто чудо, чудо, чудо, чудо! – твердила Роза, захлебываясь счастьем. Она обняла бы и Михаила, но это было неудобно. Борон сидел в кресле с журналом. Выражение лица офицера было ей непонятно. Однако ее радость как-то поблекла, едва она услышала практический вопрос феи мадемуазель Гренгей, обращенной к Михаилу: «Кому прислал счет за платье вашей матушки?» «Нет», коротко ответил молодой человек. Затем отложил журнал и достал чековую книжку. «Я заплачу сейчас. Сколько?» Услышав названную сумму, Роза остановила. По правде говоря, Михаил тоже был впечатлен, но постарался этого не показать. Просто подписал чек и передал его мадемуазель Греньге, которая напомнила, что для своих клиентов они бесплатно выполняют любую мелкую работу с купленным платьем. А вдруг, допустим, понадобится что-нибудь перешить или оторвется какая-нибудь мелочь? — Что нам делать с вашей старой одеждой? — почтительно спросила продавщица. «А можно оставить ее пока у вас?» — попросила Роза. «Я, «Я вернусь за ней потом». «Хорошо, я предупрежу мадемуазель Беттину», — кивнула продавщица. Из своих вещей Роза хотела забрать только сумку, но едва мадемуазель Гринге увидела ридикюль, на ее лице отразился искренний ужас. «Что вы, мадемуазель?» Такой аксессуар в ваших руках погубит весь эффект от платья. Ведь нет ничего важнее мелочей. Мадам Ролан, мадам Ролан, представьте себе, я забыла о сумочке для мадмуазель. Пришлось задержаться еще на четверть часа, чтобы подобрать подходящую сумку. Когда выбор, наконец, был сделан, Роза удалилась в кабину, и вдали от чужих глаз — переложила все, что лежало в ее старой сумке, в новую. Впрочем, больше всего она хотела скрыть от посторонних глаз не свой тощий кошелек и не коробку дешевой пудры «Манон Леско», а револьвер. Для Розы Тесье, которая ловила клиентов на панели, а оружие более чем привычно, но теперь одетая в завлекательно шуршащее шелковое платье, И в вечерних перчатках понимала, что оно чуждо ей как никогда, и испытала нечто вроде брезгливости, коснувшись его. Выйдя из кабинки, девушка улыбнулась и Осмелиев взяла Михаила под руку. Ну, а теперь к Максиму.